«Дисциплин-студио» представляет проект «Весь Жюль Верн». Трик. Трак. Трик. Взбесившийся ветер распролтучи. тучи. Трак. Водопадом хлынули потоки ливня. Шквал, обрушившийся на Вальзинийское побережье, с ревом трепал кроны деревьев, клоня их до земли, и вдалеке вступал в единоборство с неприступными склонами Кримских гор. Волны огромного Мегалокритского моря разбивались о могучие скалы, высевшиеся вдоль линии прибоя, оставляя на них следы своей незаметной, но разрушительной работы. Трик-трак! В глубине залива спрятался городок Луктроп, Несколько сотен домов с зеленоватыми верандами, что кое-как защищает от ветра с моря, до да 4-5 поднимающихся в горы улиц. Улицы эти были больше похожи на ущелья, вымощены камнями, усыпаны шлаком, о вулканическом происхождении которого нетрудно догадаться по коносообразным вершинам, мрачно укрывающим местный пейзаж. Вулкан Ван Глор находится неподалеку. Днем над его жерлом можно увидеть лишь струйку серных испарений. Ночью каждую минуту огромные сполохи пламени. Как гигантский маяк, хорошо заметный в радиусе 150 миль, Ванглор указывает порт Луктропа, баркам, шхунам, каботажным и другим судам, в воды Мегалокритского моря. На окраине города любопытный путешественник обнаружил разваленный построек Кремерийской эпохи. Далее предместье, застроенное в арабском стиле, цитадель с круглым куполом, белыми стенами и галереями, залитыми солнцем. И, наконец, нагромождение разбросанных в беспорядке каменных кубов. Настоящая куча игральных костей, крапленных самим временем. Среди других построек выделяется 6 на 4 причудливое сооружение с квадратной кровлей, шесть окон которого разбросаны по фасаду, а четыре — по боковой стене. Над городом возвышается колокольня святого Фильфиленна. Рассказывают, что колокола, подвешенные в проемах стен, порой начинают раскачиваться во время бури. Это дурной знак. Тогда страх закрадывается в сердца людей. Таков Луктроп. А дальше начинаются убогие хижины, раскиданные среди зарослей дрогка и вереска. Повсюду, как в Англии. Но это не Англия. Может быть, Франция? Не знаю. Европа ли? Остается только догадываться. Во всяком случае, не ищите лук троп на карте, даже в лучшем Стеллеровском атласе. ТУК Кто-то робко постучался в узкую дверь дома 6,4 со стороны улицы Месаглиер. Это был один из самых благоустроенных домов, если только сие слово применимо к Луктропу. И один из самых богатых, если среднегодовой доход в несколько тысяч фрейцеров можно назвать богатством. В ответ на стук раздался оглушительный лай, тот дикий лай, в котором слышатся волчьи подвывания. Затем окошко над дверью приотворилось. «Ко всем чертям! Как вы мне надоели!» — раздался голос, полный раздражения и злости. Укутанная в жалкое подобие плаща, вздрагивающая под проливным дождем, у двери стояла девочка. Она пришла узнать, дома ли доктор Трифульгас. «Дома он или нет, это смотря для кого!» «Помогите! Умирает мой отец!» «Где же он умирает?» «На побережье Валькарино, в четырех милях отсюда». «Как его зовут?» картиф. «Тяжелый этот доктор Трифульгас. Не обременяя себя страданиями, он лечил лишь тех, кто платил звонкой монетой. И притом вперед. Старый Урсов, помесь бульдога со спаниелем, и то, должно быть, носил в сердце больше человеколюбия, чем его хозяин. Двери дома, негостеприимного для бедных людей» открывались лишь для состоятельных пациентов. Цены за лечение были заранее определены. Столько-то брюшной тиф, столько-то за инсульт, столько-то за перикардит и другие болезни, которые медики выдумывают дюжинами. Но ворт-кардив был бедняком, почти нищим. Всю жизнь он продавал на базаре приманку для рыб, маленьких водяных блошек, собранных в прибрежном песке. Но какое до этого дело доктору Трифульгасу? «Да еще в такую ночь!» «Разбуди меня из сущего пустяка!» Пробормотал доктор, ложась в постель. «Это уже стоит 10 фрейсеров!» Но не прошло и 20 минут, как стук молоточка у двери 6 на 4 раздался вновь. Выбронившись сквозь зубы, скупец поднялся с кровати и выглянул во двор. «Кто здесь?» — крикнул он. «Я жена ворта Картифа!» «Этого нищего, своль Карину!» «Да, и если вы не придете, он умрет. «Ну так вы станете вдовой!» «Здесь двадцать фрейсеров!» «Ха! За двадцать фрейсеров тащиться в Волькарино за несколько миль отсюда!» «Ради бога! К чёрту!» И окошко снова захлопнулось. «Двадцать фрейсеров? Ничего себе!» «Не хватает еще за эти двадцать фрейсеров подхватить насморк или ломоту в суставах!» «Тем более, что завтра его ждут в Кальтрено у богача!» Эдзингова, страдающего подагрой и всегда готового заплатить 50 фрейцеров за визит. И с этими приятными мыслями доктор Трифульгас уснул еще крепче, чем накануне. Трик-трак и тук-тук-тук. На этот раз к завываниям бури прибавились уже три удара молоточка, более уверенных, чем прежде. Доктор проснулся, но в каком расположении? В распахнутое окно ураган влетел, как заряд картечи. «Это по поводу ворта Картифа, продавца водяных...» «Опять этот нищий! Я его мать!» чтобы его мать, жена и дочка сдохли вместе с ним!» «У него начался приступ!» Эка, невидаль! Пусть обороняется!» «У нас осталось немного денег от продажи дома. Если вы не придете, моя внучка останется без отца, ее мать без мужа, а я потеряю единственного сына». Жалкое и жуткое зрелище представляла собой эта старуха. Ледяной ветер пронизывал ее до костей. Потоки ливня нещадно секли дряблую кожу несчастной. «Приступ! Это будет стоить двести фрейцеров!» ответил бессердечный трифульгаз. «Но у нас осталось только 120!» «Спокойной ночи!» Окошко захлопнулось. «Однако! 120 фрейсеров за полтора часа ходьбы и полчаса консультации — это 60 фрейсеров в час, один фрейсер в минуту!» «Хоть и невелик барыш, а грех отказываться!» И вместо того, чтобы лечь спать... Доктор облачился в свой черный костюм, натянул самые высокие болотные сапоги, закутался в вельветровую накидку, надел зютфестку, варежки и, оставив на столе зажженную лампу и рецептурный справочник, раскрытый на странице 197, толкнул дверь и остановился на пороге. Старуха ждала, опираясь на палку, сгорбленная, истощённая годами нужды и лишений. 120 двадцать фрейцеров?» «Вот они, и да воздаст вам бог старицей!» «Бог! Боговые деньги! Кто-нибудь видел, какого они цвета?» Доктор свистнул Урсофа, вложил ему в пасть маленький фонарик и зашагал по дороге к морю. Старуха ковыляла сзади. Ну и погодка. Колокола святого Фильфелена ожили под напором ветра. Дурной знак. «Вздор!» Доктор Трифольгас не суеверен. Он не верит ни во что, даже в медицину, когда она не приносит дохода. Под стать погоде и дорога. Камешки и шлак. Камни скользкие от водорослей и шлак, хрустящий под ногами. Не огонька, только фонари Урсофа. Гуманная мерцающая точка. Порой видны полыхающие цветы Ван Глора». «Кажется, что в языках пламени мечутся какие-то неведомые существа. Никто не знает, что же на самом деле скрыто в глубинах бездонного кратера. Быть может, это души умерших уносятся в небытие?» Доктор и старуха пробирались вдоль цепочки маленьких бухт, разбросанных по побережью. Море светилось страшным, мертвенно-бледным светом. Вспыхивающие то тут, то там... Фосфорические огоньки сбивались в голубоватую линию прибоя и мерцающие волнами выплескивались на берег. Дорога шла на подъем меж песчаных холмов, поросших тростником и дроком, чей шелест больше напоминал ляск штыков. Собака бежала рядом с хозяином и, казалось, говорила ему «Эгэ, 120 фрейсеров, положим в железный шкаф». «Вот так и сколачивают состояние. Лишняя полоска земли для нашего виноградника, лишняя ложка супа за обедом, лишняя миска костей для верного Урсофа. Будем лечить богатых, а заодно от ожирения и их толстые кошельки». У изгиба дороги старуха остановилась и дрожащим пальцем показала на мерцающий во мраке красноватый огонек, дом бедняка Картифа. «Там?» – спросил доктор. «Да», – ответила старуха. «Раф!» словно подтвердил Урсов. Внезапно Ван Гор содрогнулся до самого основания. Взрыв потряс воздух. Сильным толчком доктор Трифульгас был опрокинут на землю. Ругаясь, на чем свет стоит, он поднялся и оглянулся вокруг. Старуха более не стояла позади него. Исчезла ли она в каком-нибудь открывшемся провале или просто затерялась в тумане? Но что же касается Урсофа, то он был по-прежнему рядом. Верный пес стоял на задних лапах, оскалив пасть. Фонарик его потух. Все же надо идти», <послушный> — <пейс> <послушный пейс> <послушный пейс> прошептал доктор Трифульгас. «Честный человек, он получил свои 120 фрейцеров. Нужно было их отработать». Неподалеку, в полумиле, сиротливо моргал тусклый огонек. Лампадка умирающего. Может быть, уже мертвеца? Это жилище бедного продавца водяных блох. Ошибки быть не может. Именно на него показала старуха. Среди страшных завываний бури доктор Трифульгас шел быстрым шагом, и по мере приближения к цели, очертания дома, одиноко чернеющего среди песчаной равнины, проступали все четче и четче. Странно было наблюдать, сколь явно напоминали они собственный кровь доктора, Шесть на четыре в Луктропе. Тоже расположение окон. Та же маленькая сводчатая дверь. Доктор Трифульгас ускорил шаг, насколько это позволяла буря. Он вошел, силой толкнув приоткрытую дверь, которую тут же с грохотом захлопнул ветер. Урсов, оставшийся за порогом, протяжно выл, порой смолкая, как певчие между стихами за упокойные мессы. Странно. Можно подумать, что доктор Трифульгас вернулся к себе домой. Между тем он не мог заблудиться. Он не сворачивал с прямой дороги. Он, несомненно, на Валькарину, а не в Луктропе. Но почему же здесь тот же низкий сводчатый коридор? Та же витая деревянная лестница, те же широкие перила? Доктор поднялся на второй этаж. Из-под двери струился слабый свет, как в шесть на четыре. Уж не бред ли это? В неясном свете он узнает свою спальню, желтый диванчик, справа деревянный сундук, слева заветный шкаф, обитый железом, поджидающий новых 120 фрейцеров. Вот его кресло с кожаными подушками, вот стол с витыми ножками, и на нем подле догорающие лампы рецептурная книга, раскрытая на странице 197. «Что со мной?» прошептали дрожащие губы лекаря. Да, доктор Трифульгас испугался. Зрачки его расширились, тело как бы сжалось. Холодный пот залил покрывшуюся мурашками кожу. Но надо спешить. Масло осталось на донышке. Лампа вот-вот погаснет. И искра жизни этого несчастного тоже. Ага, кровать стоит здесь. Знакомая кровать с балдахином, Широкая и длинная, задернутая пологом с крупными узорами. Возможно ли это, убогая ложа несчастного, продавца блох? Непослушной рукой доктор Трифульгас коснулся полога, одернул его и бросил взгляд на занавески. Тот, чья голова покоилась на подушках, был неподвижен. Казалось, последняя искорка жизни уже угасла в этом теле. Доктор склонился над умирающим. Какой жуткий вопль! И в ответ отчаянный лай под дверью. Лежащий на кровати вовсе не был бедняком Вортом-Картифом. В умирающем доктор Трифульгас узнал самого себя. Да это его сразил удар. Кровоизлияние в мозг, резкий прилив серозной жидкости и паралич конечностей. Да это за него просили ночные посетители. За него заплачено 120 фрейцеров. И он, который из-за своей черстости отказал в помощи бедному продавцу Блох, теперь сам умирает. Доктор Трифульгас сделался как помешанный, почувствовав приближение смерти. Угрожающие симптомы нарастали с каждой минутой. Не только все двигательные функции, но и дыхание, и сердечная деятельность должны были вот-вот прекратиться. И однако сам он все еще находился в сознании. Что предпринять? Уменьшить ли количество крови посредством кровопускания? Медлить нельзя. Метод кровопускания еще широко применялся в те времена. И как и в наши дни, врачи с его помощью вылечивали от апоплексии всех тех, кто не умирал. Доктор Трифульгас выхватил из сумки ланцет и вскрыл вену своего двойника. Кровь застыла в его руке. Он энергично растер грудную клетку больного. Движения ее прекратились. Он приложил к ступням умирающего горячие камни. Ноги его похолодели. Тогда двойник приподнялся, задрожал, и из горла его вырвался предсмертный хрип. Все усилия помочь себе оказались тщетными. Доктор Трифульгас умер у себя на руках. Трик-трак Наутро в шесть на четыре нашли лишь один труп. «Труп доктора Трифульгаса. Его уложили в гроб и торжественно проводили до ворот местного кладбища. Вослед стольким им же туда отправленным». Что же касается Урсофа, то, говорят, с того дня он бегает по равнине с зажженным фонариком в зубах и воет предсмертным воем. Не знаю, было ли все так на самом деле. Много странных историй рассказывают об этой стране в Альзинии, и особенно про окрестности городка Луктропа. Впрочем, я повторяю, не ищите загадочный городок на карте. Лучшие географы мира так и не пришли к единому мнению о его местонахождении. Жюль Верн, 1884 год. Трик-трак. Читал Юрий Гуржий.